Глава 86 Мама сидела за кухонным столом перед наполовину пустой бутылкой вина. Пальцы сжимали ножку грязного бокала. Все жалюзи на окнах были опущены, свет не горел, и лицо мамы тонуло в тенях. Одна полоска жалюзи погнулась, и через нее проникал тонкий луч, слегка расширяющийся к столу, отражающийся от бутылки и бокала. Тимофей стоял напротив мамы, как провинившийся школьник перед директором. «Вы с Габриэлой так хорошо дружили в детстве. Теперь она мертва». Тимофей молча наблюдал за этим. Лицо его не выражало никаких эмоций. Однако он вспоминал почти такой же бокал на далекой станции в Антарктиде. Мать сделала глоток и, поставив бокал, вздохнула. «Одна мертва, вторая сядет в тюрьму». «Сомневаюсь». «Ярко выраженное гистрионическое расстройство личности. Брюнхильду будут лечить». «Какая разница?» «Какая, черт подери, тебе разница?» «Почему ты уничтожаешь все, к чему прикасаешься?» «Я не убивал Габриэлу и не имею никакого отношения к болезни ее сестры». «Ты и тогда говорил то же самое». «И тогда я тоже никого не убил!» Бокал задрожал в крепко сжатой руке матери, И вино заплескалось внутри Ну конечно Ты никогда ни в чем не виноват Просто каждый раз, как только у меня появляется Хоть крохотный шанс наладить свою жизнь Появляешься ты И все летит в бездну Для того, чтобы наладить свою жизнь Нужно было работать и трезво оценивать свои силы Я буду помогать тебе деньгами Но тебе придется продать этот дом И переехать в район подешевле А лучше бы вернуться в Россию Что? Вернуться? Чтобы все плевали мне в глаза? Смотрели как на несчастную идиотку, которая за границей ничего не смогла добиться и вернулась несолоно хлебавши? Некому будет смотреть на тебя так Прошло почти 15 лет В России у тебя нет уже никого, кроме меня Да, только ты И ты будешь смотреть на меня, как инопланетный хирург Ты не смотришь Ты препарируешь Зачем ты явился? Хочешь разрезать мне голову и посмотреть, как работает мой мозг? Хочу забрать свои вещи. Ну так забирай и уезжай немедленно! Тимофей сделал шаг к лестнице на второй этаж, но остановился. Повернул голову к матери. Ты ведь сама меня пригласила. Убирайся прочь! Тимофей опустил голову и медленно начал подниматься наверх.